Жили на свете король с королевой И был у них один единственный сын Когда королевичу исполнилось 18 лет Во дворце устроили большой праздник Во всех комнатах зажгли тысячи свечей Все вокруг сверкало золотом, серебром Драгоценными камнями На праздник были приглашены Самые богатые и знатные люди со всего королевства Девушки, одна красивее другой Не отходили от королевича целый день Когда гости разъехались Королевичу стало грустно, что праздник так скоро кончился Он вышел в сад И долго бродил по нему пока не вышел на небольшую полянку. Месяц ярко светил, и на полянке было светло, как днем. Вдруг он услышал, что кто-то его зовет. Королевич оглянулся, но никого не увидел. «Здравствуй, королевич!» Снова услышал он тот же голосок. Тут он заметил, что трава у его ног слегка качнулась. А когда пригляделся, увидел маленькую лесную фею. На ней было белое платье, вышитое золотом. Длинные золотистые волосы были заплетены в косвы. А на голове сверкала Маленькая корона Мой дорогой королевич Сказала маленькая фея Я тоже была приглашена на праздник Но не могла веселиться вместе с другими Потому что я такая маленькая Вот я и пришла на полянку Чтобы поздравить тебя Королевич наклонился Он хотел подать ей руку и поблагодарить за поздравление. Но маленькая фея вдруг пропала. И только на траве осталась лежать ее маленькая перчатка. Такая маленькая, что королевич едва мог надеть ее на свой мизиню. Королевич долго искал маленькую фею. Он обошел вдоль и поперек всю полянку, Заглядывал под каждую травинку, Но феи нигде не было. Грустный вернулся королевич домой. Он никому не рассказал о своей встрече, А маленькую перчаточку спрятал у себя на груди. На следующий день Как только на небе появился месяц, королевич снова пошел на полянку. Он громко и ласково звал маленькую фею, но она не появлялась. И только когда он достал со своей груди перчатку, он услышал нежный голосок. Здравствуй, дорогой королевич! Обрадовался он Долго гуляли они по поляне И говорили обо всем, что приходило им в голову Когда же настало время прощаться Королевич протянул феей перчатку Но она уже не могла надеть ее на руку Маленькая фея за этот вечер Как будто выросла С тех пор они каждый вечер встречались при свете месяца на полянке и подолгу гуляли и разговаривали. А днем королевич хотел грустный и никак не мог дождаться вечера, когда он снова встретится со своей маленькой феей. С каждым днем королевич любил маленькую фею все сильнее и сильнее, и с каждым днем Маленькая фея становилась все больше и больше И вот, когда на небо вышла полная луна Фея стала совсем большой, как все люди Королевич так любил ее, что не мог жить без нее «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, сказал он фея «А ты не пожалеешь об этом?» — спросила она. — Нет, никогда-никогда! — воскликнул королевич. — Я даже смотреть ни на кого не захочу. — Хорошо, — сказала маленькая фея, — я буду твоей женой. Но только запомни, что ты сказал мне. А король и королева были очень недовольны, когда узнали, что их сын Женится на никому неизвестной девушке Но королевич никого не хотел слушать И настоял на своем Через три дня сыграли свадьбу Маленькая фея была такая приветливая, добрая, ласковая со всеми Что в конце концов все полюбили ее Во всем королевстве не было никого счастливее, чем королевич и его жена. Так прошло несколько лет. Но вот однажды к старому королю приехал в гости другой король со своей дочерью. Все кругом только и говорили о ее красоте и богатстве. Ни у кого не было таких нарядных платьев, как у нее, и таких ожерелий сверкающих драгоценных камней. Поэтому всем и казалось, что никого нет красивее и лучше, чем она. Королевич весь вечер не отходил от нее, и ему приятно было слушать, когда кто-нибудь говорил про него, «Вот кто был бы подходящей парой для такой красавицы!» А маленькая фея весь вечер провела одна. Когда гости уехали, королевич с женой пошли погулять по саду. Но не успела маленькая фея сделать несколько шагов, как вдруг запуталась в подоле своего платья. «Кажется, платье мне стало длинным!» сказала она. Но королевич не слушал ее. Они прошли еще несколько шагов, и маленькая фея споткнулась. «Я чуть не потеряла туфельку!» сказала она. «Мои туфли стали мне велики, Но королевич снова не обращал на нее никакого внимания. Так они все шли дальше, и дальше, И королевич, занятый своими мыслями об уехавшей красавице, Не видел, что его жена становится все меньше и меньше. А когда они вышли на полянку, залитую лунным светом, Маленькая фея исчезла совсем. Вскоре после этого королевич женился на дочери соседнего короля, которая приезжала к ним в гости. Но он не прожил с ней счастливо даже трех дней. Она была такая капризная, что никто не мог с ней поладить. Всегда ей было нужно то, чего во всем свете нельзя найти. А когда королевич не мог выполнить какого-нибудь ее каприза, она плакала, топала ногами и бросала в него все, что попадалось под руку. Только теперь понял королевич, от какого счастья он отказался. Каждый раз, когда на небе появлялся месяц, он шел на поляну И звал свою добрую маленькую фею, Но она не появлялась. Так прошло много лет. Королевич стал старым, Волосы у него посидели, Но он по-прежнему ходил на поляну И по-прежнему звал и ждал свою фею. Но маленькая фея К нему так и не вернулась.